Глава 2. Урок 2. Зачем нужна финансовая грамотность? Важно не то, сколько денег вы сделаете, а то, сколько у вас сохранится. В 1990 году мой лучший друг Майк взял в руки империю отца и управляет ею даже лучше, чем тот. Мы видимся раз-два в год на поле для игры в гольф. Они с женой богаче, чем вы можете себе представить. Финансовая империя богатого папы попала в надежные руки –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 как воспитывать своих детей, каков ключ к успеху или как заработать миллионы. В таких случаях я всегда вспоминаю следующую статью, которую однажды мне довелось прочитать. Она называлась «Самые богатые бизнесмены». В 1923 году в чикагском отеле Edgewater Beach прошла встреча политических лидеров страны и самых богатых бизнесменов. Среди них были Чарльз Шваб, глава крупнейшей независимой сталилитейной компании, Сэмюэль Инсул, президент самого большого в мире муниципального предприятия, Говард Хопсон, глава крупнейшей газовой компании, Ивар Крюгер, президент International Match Co, одной из самых крупных компаний в мире в то время. Леон Фрейзер, президент Банка международных расчетов, Ричард Уитни, президент Нью-Йоркской фондовой биржи, Артур Коттон и Джесси Ливермор, два известнейших биржевика и Альберт Фолл из кабинета президента США Гардинга. Через 25 лет 9 человек из присутствовавших, тех, кто перечислен выше, ждало следующее. Шваб умер без гроша, 5 лет прожив долг. Инсул скончался банкротом в чужой стране. Крюгер и Коттон также ушли из жизни банкротами.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 Или вспомните о профессиональных спортсменах, которые в 20 лет зарабатывают миллионы долларов, а 10 годами позже уже спят под мостом. Мне вспоминается история молодого баскетболиста, который год назад был миллионером, а сегодня всего в 29 лет он утверждает, что друзья, юрист и бухгалтер отобрали у него все деньги, и он вынужден работать за копейки на мойке машин. Его уволили с мойки машин, потому что он отказался снимать во время работы «Чемпионское кольцо», История этого парня попала в газеты, и сейчас он пытается обжаловать незаконное увольнение, обвиняя работодателя в притеснениях и дискриминации. Он говорит, что кольцо – это все, что у него осталось, и если ему запретят его носить, он погибнет. Я знаю многих людей, в одночасье ставших миллионерами, и хотя меня радует то, что люди становятся богаче, я хотел бы их предостеречь. В долгосрочной перспективе важно не то, сколько денег у вас окажется, а то, сколько вы сумеете сохранить, и насколько поколений.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 Тут по-прежнему в моде земляные полы, поэтому дети оканчивают школу, не получив даже базового финансового образования. Они пополняют армию свято верующих в американскую мечту жителей пригородных районов и однажды, увязнув в долгах и мучаясь бессонницей, решают, что со всеми их финансовыми проблемами можно справиться, если найти способ быстро разбогатеть. И тогда они принимаются возводить небоскреб. Здание растет быстро, но вскоре выясняется, что вместо Empire State Building у них получилась падающая башня. Бессонные ночи возвращаются. Что касается меня и Майка, то нам во взрослой жизни были доступны оба варианта строительства, потому что нас еще в детстве научили закладывать прочный финансовый фундамент. Бухгалтерский учет, наверное, один из самых скучных предметов в мире и один из самых запутанных, но если вы хотите разбогатеть и оставаться богатым всю жизнь, этот предмет может оказаться для вас самым важным. Для богатого папы вопрос заключался в том, как научить этому сложному предмету детей. Он решил проблему, упростив процесс обучения с помощью наглядных пособий. Мой богатый папа сумел заложить в нас с Майком прочный финансовый фундамент. Поскольку мы были всего лишь детьми, он создал очень простой метод обучения. Первые годы он занимался только тем, что рисовал схемы и объяснял их. Когда мы начали разбираться в этих простых диаграммах, терминах и принципах движения денег, он стал постепенно добавлять к рисункам цифры. Со временем Майка владел самыми сложными и современными методами бухгалтерского анализа, потому что это требовалось ему для управления своей империей. Мои знания поскромнее, потому что моя империя меньше, но базовый фундамент у нас один и тот же. В приложении вы можете найти такие же простые схемы, как те, что рисовал для нас отец Майка. Эти элементарные схемы помогли двум маленьким мальчикам построить огромные состояния на прочном и глубоком фундаменте. Правило номер один. Нужно знать разницу между активом и пассивом и приобретать активы. Если вы хотите стать богатым, это все, что вам нужно знать. Это первое и единственное правило. Возможно, оно кажется вам до абсурда простым, но большинство людей даже не подозревают, насколько оно важно. «У множества людей появляются финансовые проблемы именно из-за того, что они не понимают разницы между активами и пассивами. Богатые приобретают активы, бедняки и средний класс приобретают пассивы, которые считают активами», — говорил богатый папа. Когда мы с Майком услышали это от богатого папы, то решили, что он шутит. Два почти взрослых парня ждали, что он откроет секрет того, как стать богатыми, а услышали вот такой ответ. «Он был настолько прост, что нам пришлось долго его обдумывать». «А что такое актив?» – спросил Майк. «Пока не думайте об этом», – ответил богатый папа. «Просто примите эту идею. Если вы сможете понять эту простую истину, в вашей жизни будет план, который избавит вас от финансовых проблем. Эта идея проста, поэтому на нее никто не обращает внимания. Вы хотите сказать, что если мы будем знать, что такое актив, и покупать активы, то станем богатыми?» – переспросил я. Богатый папа кивнул. «Да, все просто как дважды два». «Но если это так просто, тогда почему все люди не становятся богатыми?» – удивился я. Богатый папа улыбнулся. «Потому что люди не видят разницы между активом и пассивом». Не сдержавшись, я выпалил, как могут взрослые быть такими тупыми? Если все настолько просто и настолько важно, то почему они не хотят в этом разобраться? Чтобы объяснить нам, что такое активы и пассивы, богатому папе потребовалось всего несколько минут. Сегодня мне, взрослому человеку, трудно объяснить это другим взрослым. Простота идей ускользает от них, потому что они получили другое образование Их учили другие образованные люди и профессионалы Банковские работники, бухгалтеры, агенты по продаже недвижимости, финансовые советники и прочие специалисты Сложность в том, чтобы заставить взрослых забыть все, что они знают То есть снова стать детьми Разумные взрослые часто считают, что им не следует опускаться до обсуждения упрощенных определений Богатый папа верил в принцип «чем проще, тем лучше» и старался максимально упростить свою науку для двух мальчишек. Это и сделало наш финансовый фундамент таким прочным. В чем причина непонимания? Как можно запутаться в таких элементарных вещах? Почему люди покупают активы, которые на самом деле оказываются пассивами? Ответ кроется в базовом образовании. Мы сосредоточены на грамотности, но не на финансовой. Принадлежность конкретных вещей к активам или пассивам определяется не словами. Если вы действительно хотите запутаться, найдите толкование слов «актив» и «пассив» в словаре. Я знаю, что эти определения могут показаться разумными подготовленному бухгалтеру, но для обычного человека они не имеют никакого смысла. И все же мы, взрослые, часто слишком гордимся собой, чтобы признаться, что чего-то не понимаем. Богатый папа говорил нам, актив определяется не словами, а цифрами. И если вы не научитесь разбираться в цифрах, то никогда не сможете понять, что такое актив. В бухгалтерском деле, повторял он, важны не сами цифры, а то, что они вам говорят. Точно так же дело обстоит со словами. Важны не сами слова, а история, которую они рассказывают. Если хочешь быть богатым, нужно читать и понимать цифры, не раз говорил мой богатый папа. Он часто повторял и другое. Богачи покупают активы, а бедняки и средний класс – пассивы. А теперь смотрите, как можно отличить актив от пассива. Большинство бухгалтеров и экономистов с моими объяснениями не согласятся, но именно эти простые схемы послужили для двух мальчишек основой прочного финансового фундамента. Как движутся деньги актива вы можете посмотреть в приложении «Схема номер один». Верхняя часть схемы – отчет о доходах, который часто называют отчетом о доходах и расходах. В нем зафиксированы доходы и расходы. Деньги, которые поступают, и деньги, которые уходят. Нижняя часть – балансовый отчет. Он называется так потому, что в нем активы должны уравновешиваться с пассивами. Новички в финансовых вопросах не знают, каково взаимоотношение между этими отчетами, а это очень важно. Так что, как я уже говорил, мой богатый папа просто сказал двум мальчишкам «Активы кладут нам деньги в карман». Простое, понятное и практичное определение. Как движутся деньги пассива, вы также можете посмотреть в приложении «Схема номер 2». Теперь, когда вы увидели на схемах, что такое активы и пассивы, вам будет легче понять мои словесные определения этих вещей. Актив – это то, что приносит деньги в мой карман. Пассив – это то, что вынимает деньги из моего кармана. И это все, что вам требуется знать. Если вы хотите разбогатеть…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 Поэтому, если вы хотите разбогатеть и сохранить свое богатство, очень важно быть финансово грамотным, понимать и слова, и цифры. Стрелки на схемах показывают, как движутся деньги и денежный поток. Цифры сами по себе значат очень мало, так же, как слова, вырванные из контекста. Важна история, которую они рассказывают. Умение читать цифры в финансовых отчетах заключается в видении всей сути рассказа. рассказа о том, куда текут деньги. Финансовая история 80% семей – это рассказ о тяжелой работе и попытках пробиться наверх. Однако эти попытки оказываются напрасными, потому что люди всю жизнь покупают пассивы вместо активов. Посмотрите на схему номер 3. Это схема денежного потока бедного человека. Теперь схема номер 4 – денежного потока представителя среднего класса. А вот как выглядит денежный поток богатого человека, вы увидите на схеме номер 5. Все эти схемы, конечно, максимально упрощены. У каждого человека есть расходы на жизнь, деньги уходят на пищу, крышу над головой, одежду. На этих схемах показаны общие тенденции движения денег в жизни представителей разных классов. Схема денежного потока демонстрирует, как человек распоряжается своими деньгами. Я начал главу с рассказа о самых богатых людях Америки, чтобы показать, как сильно ошибаются те, кто верит, что деньги решат все проблемы. Поэтому меня передергивает всякий раз, когда я слышу от людей вопросы о том, как им побыстрее разбогатеть. Мне часто говорят, я по уши в долгах, поэтому мне нужен способ заработать большие деньги. Но большие деньги чаще всего не решают проблему. Они могут ее даже усугубить. Часто деньги делают очевидными самые трагические ошибки, выявляя то, о чем мы даже не подозревали. Поэтому так часто люди, на голову которым сваливается неожиданное богатство, например, наследство, большая прибавка к зарплате или выигрыш в лотерею, вскоре снова возвращаются в такое же, если не худшее, плачевное финансовое состояние. Деньги лишь усиливают эффективность схем денежного потока, которые использует ваш мозг. Если ваша схема работает по принципу «все, что получаешь, нужно потратить», то увеличение доходов, скорее всего, просто приведет к росту расходов. Наверное, это и породило пословицу «У дурака деньги долго не держатся». Я уже не раз говорил, что мы идем в школу за научными знаниями и профессиональными навыками, и то и другое очень важно. Мы учимся зарабатывать деньги с помощью профессии. В 60-е годы, когда я учился в старших классах, все считали, что лучшие ученики должны выбирать карьеру врача, потому что эта профессия сулила самое большое финансовое вознаграждение. Сегодня врачи столкнулись с такими финансовыми трудностями, которых я не пожелал бы злейшему врагу. Контроль страховых компаний, система регулируемого медицинского обслуживания, вмешательство государства и судебные иски о профессиональной небрежности лишили эту профессию всякой привлекательности. Сегодня дети мечтают стать звездами в мире спорта, кино и рок-музыки, королевами красоты или топ-менеджерами, поскольку именно там сейчас можно найти славу, деньги и престиж. Вот почему в наши дни очень трудно вызвать у детей стремление к учебе. Они знают, что профессиональный успех уже не зависит от академических успехов так сильно, как раньше. Выпускники школ не получают финансовых навыков. Миллионы образованных людей успешно начинают карьеру, но впоследствии сталкиваются с финансовыми проблемами. Они работают все упорнее, но не могут продвинуться ни на шаг в финансовом плане. Серьезным пробелом в их образовании стало не отсутствие знаний о том, как делать деньги а не знание того, как ими управлять. Я говорю о финансовых способностях, умении правильно распоряжаться деньгами, которые вы заработали, не позволять другим отобрать их у вас, удерживать их у себя как можно дольше и заставлять их работать на вас с максимальной отдачей. Большинство людей не понимают, в чем причина их финансовых проблем, потому что они понятия не имеют о денежном потоке. Человек может быть высокообразованным, успешным в профессиональном плане и в то же время безграмотным в финансовом отношении. Часто такие люди работают больше, чем нужно, потому что научились упорно трудиться, но не научились заставлять деньги работать на себя. История о том, как поиск финансовой мечты превращается в финансовый кошмар. История жизни упорных тружеников проходит по классическому сценарию. Счастливые высокообразованные молодожены начинают жить вместе в тесной квартире, которую раньше снимал один из них. Им сразу становится ясно, что так они экономят деньги, поскольку теперь они вдвоем могут платить за квартиру столько же, сколько прежде платил один. Проблема в том, что квартира очень тесная. Они решают накопить денег на дом своей мечты, чтобы можно было завести детей. Теперь у них два источника дохода вместо одного, и они посвящают больше времени карьере. Их доходы начинают расти. По мере увеличения их доходов расходы тоже растут. Самая крупная статья расходов для большинства людей – это налоги. Многие думают, что речь идет о подоходном налоге, но для большинства американцев самый высокий налог – это налог на социальное страхование. Считается, что налог на социальное страхование вместе с медицинской страховкой обходится работнику примерно в 7,5% от зарплаты, но на самом деле эта цифра составляет 15%, потому что такую же сумму перечисляет Фонд социальной защиты «Работодатель». По сути, это деньги, которые он не может заплатить вам, то есть тоже часть вашей зарплаты. Плюс ко всему, вы платите подоходный налог с в фонд социальной защиты, который даже не фигурирует в расчетной ведомости, потому что перечисляются напрямую из общего фонда заработной платы предприятия. Но вернемся к молодой супружеской паре. Их доходы увеличились, и они решают купить дом своей мечты. Вместе с собственным домом у них появляется новый налог на собственность. Потом они покупают новую машину, мебель и бытовую технику, чтобы обставить свой новый дом. В конце концов, они обнаруживают, что колонка пассива в их балансовом отчете заполнена ипотечным кредитом и долгами по кредитным карточкам. И эти пассивы продолжают неуклонно расти. Другими словами, они попали в ловушку крысиных бегов. Вскоре на свет появляется ребенок, и они начинают работать еще усерднее. Процесс повторяется. Дальнейший рост доходов приводит к повышению налоговых ставок. Это называется движением налогового разряда. По почте приходит кредитная карточка. Они используют ее до предела. Им звонят из суднокредитной компании и сообщают, что их главный актив, дом, вырос в цене. Принимая во внимание их отличную кредитную историю, компания предлагает им консолидирующий кредит и советует погасить задолженность по потребительскому кредиту, выплатив долг по кредитной карточке, с которого берут высокие проценты. К тому же ипотечный процент вычитается из налогооблагаемой суммы Они испускают вздох облегчения Долги по кредитным карточкам погашены Теперь потребительский долг становится частью закладной на дом Платежи уменьшаются, потому что они растянули выплату долга на 30 лет Такое решение считается очень разумным Соседи приглашают их сходить вместе за покупками Как раз идет праздничная распродажа Они дают себе слово ничего не покупать, а просто сходить поглазеть на витрины Но на всякий случай берут с собой кредитную карточку. Мне постоянно встречаются такие пары. Их имена меняются, но финансовые дилеммы остаются все той же. Они приходят на мои лекции, чтобы послушать, что я скажу, а затем спрашивают, не могли бы вы рассказать нам, как можно заработать большие деньги? Они не понимают, что на самом деле их проблема в том, как они тратят то, что у них есть. Дело в их финансовой безграмотности и непонимании разницы между активом и пассивом. Большие деньги редко решают чьи-то денежные проблемы. Проблемы решаются с помощью интеллекта. Один мой друг часто повторяет тем, кто оказался в долгах. Если ты обнаружил, что выкопал себе яму, перестань копать. В детстве я часто слышал от отца, что японцы признают священную силу трех сокровищ – меча, яшмы и зеркала. Меч символизирует силу оружия. Америка потратила на вооружение миллиарды долларов и теперь превосходит в военной сфере все страны мира. Яшма символизирует силу денег. Наверное, и есть доля истины в поговорке «Помни золотое правило». Правило создает тот, у кого есть золото. Зеркало символизирует силу самопознания. По японской легенде это знание является самым ценным из трех сокровищ. Бедняки и средний класс слишком часто поддаются силе денег. Они просто встают по утрам на работу и трудятся изо всех сил, не спрашивая себя, есть ли в их труде какой-то смысл. Отправляясь каждый день на работу, они только усугубляют свое положение. Не понимая в достаточной степени сути денег, подавляющее большинство людей позволяют их колоссальной силе управлять ими. Если бы они воспользовались силой зеркала, то спросили бы себя, а имеет ли это смысл? Но слишком часто, вместо того, чтобы довериться своей внутренней мудрости, скрытому в них гению, они идут вместе с толпой. Они поступают так, как все. Они предпочитают соглашаться, вместо того, чтобы задавать вопросы. Нередко они просто бездумно повторяют то, что им говорят. Например, нужно диверсифицировать вклады. Дом – ваша лучшая инвестиция. Чем больше долг, тем меньше налоги. Нужно иметь стабильную работу, не делать ошибок, не рисковать. Говорят, что для большинства людей страх перед публичными выступлениями страшнее смерти. Психологи считают, что он вызван страхом выделиться из толпы, боязнью стать мишенью астракизма, критики или насмешек. Страх показаться не такими, как все, не дает большинству людей найти новые способы решения своих проблем. Вот почему мой образованный папа говорил, что японцы выше всего ценят силу зеркала. Только в зеркале человек может увидеть истину. Страх – это основная причина, заставляющая людей говорить «лучше не рисковать». Эти слова применимы в любой сфере – в спорте, человеческих взаимоотношениях, карьере, финансах. Эти слова применимы в любой сфере – в спорте, человеческих взаимоотношениях, карьере, финансах. Тот же самый страх быть осмеянными заставляет людей не выделяться и не ставить под сомнение общепринятые взгляды и тенденции. Ваш дом – это актив. Возьмите консолидационный кредит и избавьтесь от долгов. Работайте усерднее. Главное – продвижение по службе.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 Он много раз говорил нам, «Умный человек нанимает людей, которые умнее его». Возможность многие часы подряд слушать умных людей и учиться у них оказалась для нас с Майком чрезвычайно полезной. Но из-за этого мы не могли просто принимать на веру стандартные советы учителей, и это вызывало проблемы. Когда учитель говорил, если вы не будете получать хорошие отметки, то ничего не добьетесь в жизни, мы с Майком иронически поднимали брови. Когда нам приказывали следовать установленным процедурам и не нарушать правил, мы видели, что школа фактически убивает творческое начало в человеке. Теперь мы стали понимать, почему богатый папа говорил нам, что школы готовят хороших работников, а не работодателей. Иногда мы спрашивали учителей, как применить на практике те или иные знания, или почему нам никогда ничего не рассказывают о деньгах и о том, как они работают. На второй вопрос нам часто отвечали, что деньги не имеют значения. Если мы будем хорошо учиться, все остальное приложится. Чем больше мы узнавали о силе денег, тем больше отдалялись от учителей и сверстников. Мой образованный папа никогда не ругал меня за отметки, но мы начали вести споры о деньгах.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 На схеме номер 6 в приложении видна разница в отношении богатого и бедного папы к своим домам. Один считал свой дом активом, а второй – пассивом. Помню, я нарисовал еще одну схему, номер 7, чтобы показать своему отцу, в каком направлении движется денежный поток. Кроме того, я продемонстрировал ему, какие дополнительные расходы влечет за собой владение домом. Чем больше дом, тем больше расходы на его содержание, и денежный поток уходит через колонку расходов. До сих пор многие начинают со мной спорить, когда я заявляю, что дом нельзя считать активом. Я знаю, что для многих людей это не только самое крупное капиталовложение, но еще и самая заветная мечта. К тому же иметь собственный дом лучше, чем не иметь ничего. Я просто предлагаю точку зрения на эту популярную догму. Если бы мы с женой решили купить более просторный и дорогой дом, то нам было бы ясно, что это не актив, а пассив, потому что такое капиталовложение заставляет деньги утекать из нашего кармана. Вот мои аргументы. Я не жду, что их примут все люди, поскольку дом всегда вызывает много эмоций, а когда речь заходит о деньгах, сильные эмоции, как правило, понижают уровень финансового интеллекта. К тому же я на собственном опыте убедился, что деньги могут сделать эмоциональным любое решение. Когда мы говорим о домах, я подчеркиваю, что большинство людей всю жизнь работают, чтобы платить за дом, который им не принадлежит. Другими словами, большинство людей через каждые несколько лет покупают новый дом и каждый раз берут новый ипотечный кредит на 30 лет, чтобы погасить предыдущий. Даже если ипотечный процент уменьшает налогооблагаемую сумму, все остальные расходы люди оплачивают из своих доходов после вычета налогов, даже после погашения ипотечного кредита. Родители моей жены пришли в ужас, когда налог, взимаемый со стоимости их дома, подняли до 1000 долларов в месяц. Это произошло уже после того, как они ушли на пенсию, так что это увеличение не соответствовало их пенсионным доходам, и им пришлось переехать. Дома не всегда повышаются в цене. У меня есть друзья, которые задолжали миллион долларов за дом, который сегодня можно продать лишь за гораздо меньшую сумму. Самые большие потери связаны с упущенными возможностями. Если все ваши деньги вложены в дом, тогда вам, возможно, придется работать больше, потому что деньги постоянно уходят в колонку расходов, вместо того, чтобы увеличивать колонку активов. Такая схема денежного потока характерна для среднего класса. Если бы молодая пара с самого начала стала вкладывать больше денег в колонку активов, впоследствии им стало бы легче жить. Их активы увеличились бы и смогли покрывать часть расходов, Но слишком часто дом оказывается лишь средством взять кредит под залог жилья, чтобы покрыть растущие расходы. В итоге получается, что решение стать владельцем слишком дорогого дома, вместо того, чтобы заняться инвестициями, влечет за собой как минимум три негативных последствия. Во-первых, потерю времени, за которое другие активы могли бы повыситься в цене. Во-вторых, потерю дополнительного капитала, который можно было куда-то инвестировать, вместо того, чтобы оплачивать высокие расходы, связанные непосредственно с домом. В-третьих, потерю образования. Слишком часто люди считают дом, свои сбережения и пенсионные планы активами. Поскольку у них нет денег на инвестиции, они этим просто не занимаются. То есть они лишают себе возможности приобрести опыт инвестирования. Большинство людей никогда не становятся опытными инвесторами. А лучшие инвестиции, между прочим, обычно предлагаются опытным инвесторам, которые потом уже перепродают их людям, предпочитающим не рисковать. Я не пытаюсь никого отговаривать от покупки дома. Я всего лишь хочу сказать, что вам следует понимать разницу между активами и пассивами. Когда я хочу купить более просторный дом, то сначала приобретаю актив, который генерирует денежный поток, достаточный для оплаты стоимости дома. Финансовый отчет моего образованного папы очень характерен для человека, попавшего в ловушку крысиных бегов. Его расходы всегда идут в ногу с доходами, и у него не остается денег на инвестирование в активы. В результате его пассивы превышают активы. Схема номер 8 демонстрирует отчет о доходах моего бедного папы Она стоит тысячи слов Эта схема показывает, что его доходы и расходы равны А пассивы превышают активы Расположенный справа финансовый отчет моего богатого папы Показывает, чего может добиться человек Который посвятил свою жизнь инвестированию и минимизации пассивов Почему богатые становятся богаче Анализ финансового отчета богатого папы показывает Почему богатые богатеют Колонка активов создает больше доходов, чем нужно на покрытие расходов, и разница снова инвестируется в активы. Колонка активов растет, и вместе с ней растут доходы. В результате богатые становятся еще богаче. Вы можете увидеть это на схеме номер 9. Почему средний класс испытывает денежные затруднения? Представителям среднего класса приходится постоянно бороться с финансовыми трудностями. Их главная статья доходов – зарплата. Но когда увеличивается зарплата, растут и налоги, а их расходы имеют тенденцию увеличиваться пропорционально росту зарплаты. Смотрите схему номер 10. Отсюда и название «Крысиные бега». Эти люди считают своим главным активом собственный дом и тратят деньги на него, вместо того, чтобы инвестировать их в активы, которые приносят доход. Жизненная философия, которая позволяет вам считать свой дом выгодной инвестицией, а повышение зарплаты достаточным основанием для того, чтобы купить дом побольше или больше тратить, стала основой современного общества, привыкшего жить в долг. Постоянное увеличение расходов заставляет семьи брать все новые кредиты, и их финансовое положение становится все более шатким, хотя они вроде бы продвигаются по службе и регулярно получают надбавки к зарплате. Такая жизнь полна рискованных ситуаций, а ее причина – недостаточная финансовая образованность. Массовые увольнения последних лет показали, насколько неустойчиво финансовое положение среднего класса. Пенсионные планы компаний заменяются государственными планами 401k. Программа социальной защиты, очевидно, тоже находится не в лучшем состоянии, и на нее не стоит рассчитывать. Средний класс охватила паника. Самыми популярными финансовыми организациями стали сегодня взаимные фонды, которые якобы гарантируют надежность инвестиций. Редовые пайщики этих фондов слишком заняты работой, оплатой налогов и ипотеками, накоплением денег на обучение детей в колледже и погашением долгов по кредитным карточкам. Им некогда учиться инвестированию, поэтому они полагаются на опыт руководителя взаимного фонда. Кроме того, поскольку взаимный фонд занимается разными видами инвестиций, они считают, что их вклады не пропадут, потому что они диверсифицированы. Эти представители образованного среднего класса исповедуют выдвинутый брокерами взаимных фондов и финансовыми консультантами принцип «действуйте наверняка, избегайте рисков». Но главная трагедия заключается в том, что отсутствие начального финансового образования у рядовых представителей среднего класса подвергает их еще большему риску, Они вынуждены действовать наверняка, потому что их финансовое положение в лучшем случае довольно шаткое Их балансовые отчеты не сбалансированы У них масса пассивов и нет реальных активов, которые могли бы приносить доход Как правило, единственным источником доходов для них является зарплата Их жизнь целиком зависит от работодателя Они слишком много сил отдают работе, задыхаясь под непосильным бременем налогов и долгов Вот почему, когда им выпадает шанс совершить сделку всей своей жизни, они просто физически не в состоянии им воспользоваться. Как я уже говорил в начале этой главы, самое важное правило заключается в том, чтобы понимать разницу между активами и пассивами. Как только вы этому научитесь, сосредоточьте все силы на покупке активов, способных приносить доход. Это самый лучший первый шаг на пути создания богатства. Продолжайте этим заниматься, и ваша колонка активов начнет расти. Сдерживайте рост пассивов и расходов, чтобы можно было вливать больше денег в колонку активов Вскоре доход от активов возрастет настолько, что вы сможете позволить себе поиск более выгодных спекулятивных инвестиций Способных приносить прибыль от 100% до бесконечности Когда вложенные вами 5000 долларов смогут быстро превратиться в миллион или даже в большую сумму Представители среднего класса называют такие инвестиции слишком рискованными, но для грамотного в финансовом отношении человека инвестирование не является рискованным занятием. Если вы станете делать то, что делают все, то получите картинку, как на схеме 11. Если вы наемный работник и владелец собственного дома, тогда ваши трудовые усилия обычно распределяются следующим образом. Работа на компанию. Наемные работники делают богатыми владельца своего предприятия или акционеров. Ваши усилия и успехи будут способствовать успеху и процветанию хозяина. Работа на государство. Государство забирает свою долю из вашей зарплаты еще до того, как она попадает вам в руки. Стараясь работать больше, вы просто увеличиваете сумму налогов, взимаемых государством. С января по май большинство людей работают исключительно на государство. Работа на банк. После налогов самой крупной статьей ваших расходов обычно является выплата ипотечного кредита и долгов по кредитным карточкам. Проблема в том, что чем больше вы работаете, тем большая часть результатов ваших трудовых усилий исчезает в этих трех направлениях. Вам нужно научиться направлять свои дополнительные усилия на пользу непосредственно себе и своей семье. Когда вы решите заняться тем, что принесет пользу вам самим, сосредоточить свои усилия на приобретении активов, а не росте зарплаты. Какие цели вы поставите перед собой? В большинстве случаев люди продолжают работать, а на зарплату постепенно приобретают активы. Когда активы начнут расти, как можно будет измерить степень их успешности? Когда человек поймет, что он стал богатым? Я даю свои собственные определения не только пассивам и активам, но и богатству. Честно говоря, последнее я позаимствовал у человека по имени Бакминстер Фуллер. Одни называют его шарлатаном, другие – гением. Много лет назад он взбудоражил все архитектурное сообщество, когда подал заявку на изобретение так называемого геодезического купола. В текст этой заявки Фуллер включил формулировку понятия богатства. На первый взгляд она кажется довольно странной, но если вдуматься, то в ней можно найти глубокий смысл. Богатство – это способность человека в какое-то время жить, не работая. То есть, если сегодня я перестану работать, сколько я проживу? В отличие от собственного капитала, разница между активами и пассивами, которая часто заполняется дорогими безделушками и субъективными мнениями о ценности тех или иных вещей, понятие богатства позволяет создать достаточно точную систему измерения. С ее помощью можно определить, где я нахожусь по отношению к своей цели – обретению финансовой независимости. В то время как собственный капитал часто включает активы, неспособные генерировать денежные средства, вроде купленных вами вещей, которые сейчас валяются в вашем гараже, критерий богатства позволяет измерить количество денег, которые приносят ваши деньги и, следовательно, уровень вашей финансовой живучести. Богатство – это критерий измерения денежного потока, создаваемого колонкой активов по сравнению с колонкой расходов. Рассмотрим это на примере. Предположим, мой денежный поток из колонки активов составляет 1000 долларов в месяц, а мои расходы составляют 2000. Насколько же я богат? Вернемся к определению фуллера. Сколько дней я смогу прожить? Если взять месяц из 30 дней, моего денежного потока хватит на полмесяца. Когда денежный поток, который приносит мои активы, вырастет до 2000 долларов в месяц, я стану богатым. Другими словами, я богат, хотя у меня пока нет осязаемого состояния. Доходы от моих активов полностью покрывают мои месячные расходы. Если я захочу увеличить свои расходы, то мне прежде всего нужно будет увеличить мой денежный поток, чтобы поддержать этот уровень богатства. Обратите внимание, что на этом этапе я уже не завишу от зарплаты. Я сосредоточился на создании колонки активов, которая принесла мне финансовую независимость. Если сегодня я перестану работать, то денежный поток от моих активов позволит мне покрывать все мои расходы. «Моей следующей целью становится получение дополнительного денежного потока от моих активов, чтобы эти деньги можно было реинвестировать в колонку активов. Чем больше денег поступает в эту колонку, тем больше она растет. А чем больше растут мои активы, тем больше растет мой денежный поток. И пока мои денежные расходы будут меньше денежного потока от моих активов, я буду становиться все богаче и получать все больше доходов от источников, не связанных с моим физическим трудом». По мере продолжения этого процесса реинвестирования, я буду продвигаться по пути увеличения моего богатства. Нужно только не забывать о следующих простых вещах. Богатые люди покупают активы. У бедных есть только расходы. Средний класс покупает пассивы, которые считает активами. Так как же мне начать заниматься тем, что принесет пользу мне самому? Кто ответит на этот вопрос? Послушайте, что скажет в следующей главе основатель компании «Макдональдс».